Глава девятнадцатая. За дверями обнаружился хитро прищурившийся огненный маг. Он пришел так быстро, как будто сопровождал их по пути сюда. Девушка, не желая оказаться одна под обстрелом его вопросов, загородила ему вход и категорично произнесла. «Герат принимает душ. А я очень устала и прошу вас отложить все рабочие вопросы до завтра». С этими словами она попыталась закрыть дверь, но мужчина вставил лосок ботинка и не позволил ей этого сделать. «Придется тебе меня выслушать, мисс Унайт». Он напористо вошел внутрь и уселся на тот диванчик, который несколькими минутами ранее облюбовала себе ведьмочка. Лира демонстративно не стала садиться и встала поближе к ванной комнате. А говори, что стало? злосмехнулся ее второй начальник, вынужденно поднимаясь, чтобы соблестить приличие. Ну да ладно, не буду терять время, я перейду сразу к тому делу, ради которого пришел. У девушки тревожно забилось сердце. Причувствовав беду, она сделала шаг назад, интуитивно стремясь... Оказаться ближе к тому, кому доверяла несколько больше. Я знаю, что тебе наговорил Василиск, но он тебя обманывает. Самодовольно улыбкой начал обличительную речь незваный гость. Я точно знаю, что мой партнер по бизнесу к тебе ничего не испытывает, и все чувства, которые пытается изобразить, не более чем нелепый фарс. Все лишь для того, чтобы выиграть спор о том, кто из нас двоих первым добьется твоей любви. В этом месте собеседник сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. Ведьмочка чуть было не издала шумный облегченный выдох, но, призвав выдержку на помощь, изобразила оскорбленную невиновность и воскликнула. — Не может быть, не верю! — Браво, браво! — промяукал фамильяр, выныривая из-под пространства. — Жаль только, что такой актерский талант растачивается на недостойного зрителя. Черный кот, порядком пополневший, уселся перед начальником. Лера пришла в голову мысль, что неплохо бы было разведать обстановку со стороны противника, и она поинтересовалась: "А нас что вы поспорили? Это же надо до такого соревнования додуматься. Что ждет победителя? Моя девственность явно не то, потому что переспать со мной скорее наказание, чем приз." Эдан заинтересованно наклонил голову и ответил: "Да, призы правда есть. Я и Герат никак не могли договориться покупать нам отель Сан-Плэйс или нет." Это отличное вложение, но мой партнер по бизнесу так не считает и отказывается от выгодной сделки. Без его согласия я не могу сделать это приобретение, и поэтому, когда он предложил поспорить, я согласился. Так что от твоей симпатии, Лерай Унайт, зависит, станет Санплей с частью холдинга Аменен-Такхар Корпорейтинг или нет. Лерай почувствовала, как горло подкатывает тошнота, ей как будто перестало хватать воздуха. Эдан резко поднялся и пошел к выходу. У самой двери он обернулся и сказал: «Предлагаю вам месть, мисс Сунайт. Позвоните мне, как сбежит от Василиска, и мы обсудим ее детали». С этими словами он ушел, захлопнув за собой дверь. Серая мышка медленно сползла по стеночке и обняв свои колени, принялась рыдать. Фамильяр стал тереться об нее мордочкой, уговаривая: «Прекращай, сыростворзводитель, нам с тобой нужно отыграть у подлого обманчика следующую партию. А пока у меня есть предложение». Лирая подняла на него заплаканное лицо, ожидая, что он скажет: "Бежим отсюда", скомандовал кот. Его хозяйка была с этим полностью согласна и, подхватив кота на руки, бросилась прочь. Забежав к себе в номер, она дала волю чувствам. На смену жалости к себе моментально пришел гнев на Василиска. Он не думал делать меня управляющей, потому что никогда не собирался покупать отель. Мысленно негодовала она, обращаясь к Тиму. Вихрем сбежав на кухню, она налила воды из вазала и помассажила бокал. Взгляд упал на оставленный с утра на столе нож. Яростно схватив его, она принялась располосовывать разделочную доску, но та оказалась крепкая и с желанного облегчения это действие не приносило. Тогда ведьмочка увитнулась в гостиную, где на беду попалась декоративная подушка, украшавшая диван. Рыдая, она принялась полосовать ее. Наволочка не выдерживала такого лютого обращения и порвалась, в результате чего наружу вырвался ворох перьев и пуха. Лира откинула нож на пол, и схватив ни в чем не повинный предмет декора, принялась потрошить, покрывая все вокруг его содержимым. Отучененного собственными руками безобразие, она принялась чихать. Черный кот не применил воспользоваться возникшей паузой и заявил: «Не понимаю, от чего ты так злишься. По-моему, ничего страшного не случилось». На черного кота, скромно сидящего на спинке кресла и поджавшего под себя все, что только можно, посмотрели взглядом полным возмущения и печали. «Нет, я, конечно, с тобой согласен. Все действительно обманывают, и верить никому нельзя. Но только потому, что верить нужно, в первую очередь, само себе, ведьма». Лерай замерла, поражаясь тому бедламу, что творится кругом. Тим хранил молчание. Он тоже был удивлен избит с толку поведением мужчины. «Тимоха, как же мне плохо!» Мысленно отвечая фамильяру, Лерай шагнула из облака перьев к салфеткам, чтобы высморкаться.